Глава одиннадцатая На ступеньках крыльца сидел бородатый мужчина в темной Панаме, как у Рыбаков, и покуривал маленькую сигарету в абсолютной тишине. Он на секунду взглянул на меня из-под полей Панамы, и затем снова уставился на деревья вдалеке. Он был одет в короткие гавайские шорты и черные старые сандалии. Трость... разрисованная желто-оранжевыми языками пламени, лежала на лестнице рядом с ним. Его будто окружал пузырь сжатого воздуха, дрожавший от его нежелания коммуницировать. И сквозь этот пузырь проглядывали смутные контуры фигуры. Я спустился на круглую парковку и принялся бродить по ней туда-сюда, погруженный в свои мысли. Нужно было навести порядок, В том, что, видимо, произошло. Я засунул руки глубоко в карманы своих новых брюк. Мои ноги все еще задеревенелые, зудящие и непривычные к движению после долгого лежания в больнице. Будто заново учились двигаться, задавать ритм. — Может, хватит мельтешить? — вдруг проворчал бородач на лестнице. — Извините, — промямлил я. выныривая обратно из своих мыслей в реальность. В полудный вечерний воздух. Я подошел к белой машине, на которой приехал сюда несколько часов назад, и неуклюже прислонился к ней. «Кстати, меня зовут?» — сказал я. «Да плевать!» — перебил он. «Я не спрашивал и не хочу знать». Он раздраженно встал и кинул окурок в мою сторону резким движением. «Очередного идиота привезли!» — услышал я бормотание. Он поднял свою трость, даже не пытаясь опереться на неё, повернулся и ушёл внутрь здания, мотая головой, как человек, которого отвлекли в те единственные 5 минут покоя, которые он когда-либо получал в жизни. Я посмотрел на окурок, который лежал, догорая до неизбежного конца рядом с моей ногой. Никогда не курил обычные сигареты. Мне подумал было, поднятие курка, сделать затяжку. Но прошла секунда другая, и это желание пропало. Во снах, когда меня окружают люди, и я не слышу, что они думают. Именно так я понимаю, что это сон. Некоторые люди часто пытаются понять, где сон, а где ясь. Придумывают такие ухищрения. Например, проверяют время на часах. Или читают один и тот же текст, снова и снова, наблюдая, не изменится ли он. Все ради того, чтобы отделить сон от реальности. Когда они понимают, что это сон, то пытаются летать, творить чудеса, делать то, что в реальной жизни побоялись бы. Когда я понимаю, что нахожусь во сне среди людей, чьих мыслей я не слышу, меня охватывает приступ паники. Отчаянная паника. И сильное желание вернуться в реальный мир. Я бью себя по щекам, мечусь, ору, взмываю к облакам, пытаюсь открыть рот и проглотить дома. Но не от радости освобождения, как другие люди, а в стремлении сделать нечто невозможное, чтобы проснуться. Сейчас я не слышу, что думают другие, и знаю, что это не сон. Я поднял руку с воображаемой сигаретой к губам, вдохнул несуществующий никотин и выдохнул невидимый дым обратно в ночной воздух. Медленно, медленно. Следующие вдохи и выдохи я уже делал, засунув руки в карманы и закрыв глаза. Я чувствовал, как холодный воздух проникает в мои лёгкие. и думал о Даниэле. «Не приближайся ко мне, я разрушу твою жизнь». Она сидела на моем утесе. Небо было голубое и ясное, не облачко. Один из тех теплых дней, когда мне нравилось выйти из дома с книгой под мышкой, дойти до моего утеса из белого камня и читать, скрестив ноги среди тонких деревьев, Перед один на две извилистые длинные линии горных цепей встречающиеся внизу далеко подо мной но сейчас там сидела спиной ко мне какая-то девочка и смотрела не шевелясь на горы напротив я медленно подошёл к ней через высокую траву и когда наступил на одну из маленьких веточек она хрустнула под моей ногой И девочка заговорила со мной мягким и уверенным голосом, не потрудившись повернуться. "Как именно?" спросил я, подумав несколько секунд. Узкие плечи шевелились вверх-вниз. "Как и всем", сказала она. "Я тебе расскажу то, что ты не хочешь знать, или расскажу тайну, которую ты хотел бы скрыть от мира, от самого себя". "Не всем жизнь порча". Она повернула ко мне Свое приятное лицо. Рыжеватые, гладкие, длинные волосы до пояса. Раньше я такие только на картинках и видел. Зелёные, ясные глаза медленно изучали меня. Она была одета в светло-голубую тонкую рубашку и белые брюки. Она сидела, обняв колени, поставив босые ступни на край утёса и теребила в пальцах длинный стебель цветка. с оторванным соцветием. Если бы она не наклонила голову, изучая меня, если бы не едва заметное движение спины, я бы подумал, что вижу фарфоровую куклу, нежную и хрупкую. — Это мой утес, — сказал я. — Я... Я тут читаю. — Всегда. — Я всегда тут читаю. Она слезла с утеса. Ещё он о сырой земле рядом с ним. Пожалуйста, она сделала приглашающий жест рукой. Он весь твой. Я медленно приблизился, пытаясь интерпретировать её движение, понять, она правда собирается сидеть там рядом со мной. Я сел на утёс и открыл книгу на загнутой страничке. Я смотрел на слова, но не мог их читать. И вдруг понял, что вокруг нас очень тихо. И внутри меня тоже тишина. Я не слышал её мыслей. Не чувствовал сырости земли и под её босыми стопнями. Не знал, злится ли она на меня или равнодушна, или ожидает, что я заговорю с ней. Мне не за что было зацепиться, я мог только действовать на свой страх и риск. Это было самое страшное, что я мог почувствовать. Кто-то «Новый и невидимый для моих радаров». «Как тебя зовут?» — спросил я, наконец. «Даниэла», — ответила она, не потрудившись взглянуть на меня. «Хочешь знать, как зовут меня?» — спросил я. «Нет», — сказала она спокойно. «Мне это не очень интересно. Но это и не важно. Твое имя не скажет мне ничего о тебе самом». Имена это ярлыки из букв. Они ничего не говорят о самом предмете. Не понимаю. И видишь вон ту маленькую птичку. Её называют хохлатый жаворонок. Ты можешь вернуться сегодня домой и сказать, что видел хохлатого жаворонка. Или ты можешь понаблюдать за тем, как она ведёт себя, куда летит, что ест, когда прилетает сюда. Дать чему-то имя Не значит понять. Тогда почему ты сказала, как тебя зовут? Она скосила на меня изучающий взгляд. Ты же сам спросил. Мы посидели ещё несколько секунд в тишине. Она смотрела на долину, а я пытался сосредоточиться на застывших словах на странице у себя перед глазами. У тебя нет тайн. сказала она вдруг Что? Я не слышу твоих тайн. Я тебя вообще не слышу, сказала она с удивлением. Обычно я знаю очень много о человеке ещё до того, как он успеет слово сказать. Люди умудряются наворотить мысли в три короба, прежде чем сказать хоть одно настоящее предложение. Я тебя тоже не слышу, сказал я. Обычно слышишь? Её зрачки расширились. Там Да, промямлил я. Мы уставились друг на друга. Как тебе живот? спросила она. А, ага, так теперь это всё-таки важно, -с -с! скомандовала она. Я хочу увидеть, как твоё имя появляется у меня в голове. я думала о своём имени, думала о нём так сильно, как только мог, и пытался понять, говорит ли оно правда обо мне что-то или я не слышу тебя. "Я не слышу тебя", воскликнула Даниэла, вскоркнула со своего места и обняла меня. "Я не слышу тебя", прошептала она и начала рыдать. "Не слышу тебя. Слышу тебя. Не слышу тебя. Я снова затянулся своей воображаемой сигаретой, вновь переживая то чувство опасения пополам с благодарностью, которое испытывал тогда. Когда я сидел со всеми там за столом, то отчаянно старался выглядеть самым умным, самым безразличным, самым смелым. И тот факт, что я не смог прозондировать их и понять, что надо для этого сказать, обезоружил меня. А в то же самое время мне хотелось обнять их всех и прошептать каждому: "Я не слышу тебя. Не слышу тебя. Не слышу тебя". "Наслаждаешься тишиной?" окликнули меня сзади. Я повернулся. Из темноты вышел тот самый мужчина, которого я видел в газете. на холме, когда только приехал. Он был в том же сером костюме, ноги в тех же черных ботинках, поблескивавших немного от влажной травы. Тонкая газета была свернута у него подмышкой, обе руки в карманах, большими пальцами наружу. Под его редкими, тщательно уложенными волосами проявилось круглое лицо с вкрапленными в него карими глазами, с тонкой улыбкой и подускими застрёнными усами. "Это нормально", сказал он. "Тебе не надо извиняться или объяснять. Мы все так или иначе любим побродить в тишине наедине с собой. Всем хочется тишины, а комнаты слишком маленькие. Я и сам во время прогулок люблю дойти до девятой лунки и обратно". "Извините", сказал я. Мира говорила мне, как вас зовут, но я, кажется, забыл. Он протянул руку. Мишель. Мишель Мендель. Мы пожали друг другу руки. Я почувствовал, как его костлявые пальцы силой и теплотой оплетают мои. Я назвал ему своё имя. Он кивнул и прислонился к машине рядом. Новенький тут? Ага, ответил я. Всего несколько часов. Все еще осваиваюсь. Ты тот самый парень, который впал в кому, да? Первый, кого они пытались убрать. Они? — спросил я. Они, она, он, — сказал он. Пойди, знай. Все это очень странно. Думаешь, тебя правда пытались убрать? Тебе кажется это вероятным? Твоя бывшая подруга, вроде бы. Да? Не думай, что она пыталась меня убить, ответил я. Вот увидишь, в итоге выяснится, что это всё ерунда, сказал он. Мы иногда придумываем себе страхи, строим воздушные замки. Но я не верю и надеюсь, что гора родит мышь. А пока что мы заперты тут. Тёша Пира со своими штучками. Если вы не думаете, что кто-то действительно хочет нас убить, тогда почему вы здесь? Назарнов посмотрел на меня. Потому что все остальные здесь. И я не могу спокойно бродить по миру, когда так много читателей мысли думают, что кто-то пытается им навредить. Надо сохранять холодную голову и быть рядом со своими людьми. Я прежде всего Представляю объединение. Я То есть сказал я, что значит представляю объединение. Он оттолкнулся от машины и встал передо мной. Его взгляд стал напряжённым. Что значит, что значит? Я председатель объединения читателей мыслей. Я разъыскиваю людей, поддерживаю их, организую для них разные мероприятия. Покояльные 2 года назад мы проводили съезд членов объединения. Почти 20 человек собралось в гостинице, которую мы специально арендовали на юге. Трое приехали из-за границы. Если кому-то нужна поддержка, жильё, профессиональный совет, психологическое сопровождение, мы помогаем во всём. И если возникает чрезвычайное положение, как сейчас, то я должен быть тут. Это очевидно. «Разве Шапира не то же самое делает?» — спросил я. «Разыскивает читателя мысли и помогает им...» «Шапира, Шапира!» — отмахнулся он. «Не произноси при мне это имя. Единственная причина, по которой мы здесь, — это удобное помещение. Он не один из нас». «Я бы тебе рассказал парочку интересных историй об этом молодчике. Но я поклялся этого не делать. Не рассказывать того, что может...» Повредить нашей маленькой хрупкой общине. Минутку, меня вдруг осенило. Объединение читателей мыслей. Я вас помню. Я видел ваш сайт много лет назад. Хотел отправить сообщение, но сайт не работал. Я подумал, что это шутка. Уже в те годы сайт выглядел устаревшим, подумал я. «Шутка?» — он затрепетал. «Шутка? Послушай, друг мой». Мне жаль, что ты застал как раз тот момент, когда у нас были временные технические неполадки на сайте. На первых порах мне приходилось делать всё самому, а я не очень хорошо разбираюсь в компьютерах, понимаешь? Но уверяю тебя, мы не шутка. Мы нужны людям, очень нужны. Он принялся взволнованно и быстро ходить огромными шагами туда-сюда по маленькому пятачку. Мой главный принцип во всём, что я делаю, во всём Мы все здесь в одной лодке. Шапиро, может, ты пытаешься играть великого спасителя. Но ему никогда не стать одним из нас. Когда он поехал в свой Непал сидеть на горе и медитировать, я собирал читателей мысли по одному, как пылинки, искал для них работу. Когда он транжирил время и деньги на архитектора и ландшафтного дизайнера, которые сделали из этого места гольф-клуб, Я организовывал группы поддержки в заброшенных торговых центрах. Он остановился напротив дома и несколько секунд смотрел на него. Глубоко дышал, закрыв глаза. Потом повернулся ко мне с приятной улыбкой на лице. Моя жена, наверное, уже решила, что со мной что-то случилось. Я обычно возвращаюсь в комнату в это время. Мне пора, сказал он. и снова протянул мне руку. «Может быть, посидим утром, попьем кофе, расскажешь мне о себе, и мы и вместе подумаем, что происходит, поможем тебе привыкнуть к новому положению вещей». «Звучит неплохо», — ответил я, снова пожимая ему руку. «И... слушай», — добавил он, Я ни в коем случае не обесцениваю то, что с тобой произошло. Может, и правда, кто-то пытается уничтожить читателей мыслей. Может, нет. Если спросишь остальных, услышишь от каждого свою теорию. Ты же встречал Миллера, например. Боня Миллера. Нет. Он считает, что если уж нас пытаются уничтожить, то самое плохое, что можно сделать это собраться в одном месте. Он говорит, что тут мы — легкая мишень. А я говорю, что нет. И в этом согласен, шапируя его Санчо Панчо Мерави. Потому что когда мы каждый сам по себе, мы одиноки, не защищены. Не можем по-настоящему поддерживать друг друга. А десять пар глаз лучше, чем одна. — А он тогда почему здесь? — спросил я. Мишель улыбнулся. О, можешь сам его спросить. И он ответит, что хочет защищать других или приехал ради приключений и ради возможности познакомиться с такими же, как он. Если хочешь знать моё мнение, бони хочет принадлежать к группе, быть частью общества. Он пришёл в объединение чуть больше года назад и не желает возвращаться к тому, что было до того. Если я куда-то иду, он следует за мной. В этом сила настоящего лидера. Он заставляет людей двигаться в том направлении, в котором, как им кажется, они хотят идти. Без него все просто блуждают по инерции. Я кивнул. Тоже, видимо, по инерции. «Ладно, я пойду внутрь», — сказал Мишель Мендель. председатель объединения читателей мыслей. Марта ждёт меня. Увидимся утром. Добро пожаловать в Альбатрос. Мишель. Да? Вам знаком некто по имени Гади? Читатель мыслей. Или, может, он каким-то образом связан с объединением? Он поджал губы и сказал: "Дядю моей первой жены звали Гади. Ну, очевидно, что ты не о нём. А что? Ничего, ответил я. Я думал, он член объединения. Расскажи мне о нём при случае, сказал Мишель. Может, пригласим его вступить? Доброй ночи. Он пошёл в сторону здания. И может быть, вы знаете, что такое белый экран? крикнул я ему вслед. Он остановился и повернулся ко мне. нахмурив брови. «Нет», — сказал он медленно. «Что это?» «Не знаю, вот пытаюсь понять», — ответил я. «Зачем?» — спросил он. «Что это, по-твоему?» «Должно быть, это связано с тем, что тут происходит», — пробормотал я то ли себе, то ли ему. «Объяснишь утром», — сказал он с улыбкой. Доброй ночи, друг мой. Он медленно поднялся по лестнице, открыл дверь и вошёл в дом, позволив нам с воображаемой сигаретой продолжать наслаждаться тишиной. Инерция тело, которое движется без внешнего вмешательства. продолжит двигаться в том же направлении с той же скоростью. Может, личность определяет именно то, насколько ты готов перестать двигаться по инерции, отклониться от пути, по которому шёл. Может, тебя определяет не твоё мнение, а те редкие случаи, когда ты его менял. Вдали послышался рёв мотора, нервный, громкий. усиливающиеся. Две точки появились в темноте и превратились в свет от двух фар, доражавшей наизвилистой дорожки ведущей к дому. Я стоял замерев, пока огоньки петляли на высокой скорости. Наконец из темноты на парковку ворвался автомобиль, как оказалось, жёлтый Ferrari с низкой посадкой. Он с визгом затормозил около меня, припарковавшись по диагонали к стоявшей белой машине. Дверь открылась, Из «Феррари» выскочила молодая девушка с длинными светлыми волосами, в узких очках, в фиолетовой оправе, в коротких спортивных шортах и желтой футболке, на которой был изображен Че Гевара с глазами в стиле Гомера Симпсона. В одной руке она держала маленький ноутбук, в другой — одноразовый стаканчик с крышкой. — Здесь тот самый дом для ЧМов, да? — сказала она, акцентируя Че в ЧМах, идя быстрой походкой к дому. не успел я ответить, как она жестом приказала мне молчать. "Да-да, поняла", сказала она. "Если бы это было не то место, я бы уже слышала, как ты это мямлишь в своих мыслях". Она поднялась по лестнице, перепрыгивая через ступеньку, и вошла в дом, будто к себе в квартиру. Через несколько секунд дверь открылась, и появилась её голова. Девушка вытянула руку и нажала кнопку на маленьком пульте. Ferrari мигнул фарами и пикнул. Блондинка улыбнулась мне, подмигнула, послала воздушный поцелуй, а потом повернулась и исчезла в доме. Я снова стоял один между двумя машинами. Кровь пульсировала у меня в висках. Я бросил на землю воображаемый окурок и поднялся по лестнице обратно в дом. Когда я вошёл в комнату, которая теперь стала столовой, Там было больше людей, чем в прошлый раз. Кроме Арона, Иври, Даниеля, Сивана и Мираф, сидевших вместе за одним столом, в комнате расположились Мишель и ещё несколько читателей мыслей, которых я не знал. Я не смотрел на них. Я подошёл туда, где сидела уже знакомая мне четвёрка. Они ели хлеб, салат и то, что, видимо, было запеканкой, разогретой и выдружённой в центр стола. Всё в порядке, спросила Мираф. Все подняли головы и посмотрели на меня. Думаю, за другими столами тоже. Мне нужно взять твою машину, выпалил я. Куда ты поедешь? спросила она. Домой, сказал я.